отлучившуюся неизвестно куда и к кому. Впрочем, он и дочка отлично знали куда и к кому. Выстрел был произведен именно из пистолета любовника матери, офицера криминальной полиции. После убийства девочка подбросила две использованные гильзы в корзину с грязным бельем, разделась, легла спать и была разбужена только полицией, уводившей...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 он на меня смотрит. Я обернулся, спиной ко мне стоял возле двери бородатый господин в кожаной желтой куртке, смотрел на расписание воздушной линии Гельсингфорс, Женева, Неаполь, Александрия и что-то выписывал в блокнот. Но тут возвратилась раскрасневшаяся сияющая девушка, сказала весело и сконфуженно «извините» и сразу же подала мне мою бандероль. Я взял ее, хотел уже уходить,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 Очень смягчающее его длинное хищное лицо с жестко выгнутыми линиями скул, всегда напоминавшими мне изгибы хирургического инструмента. Мотноватые глаза, аккуратные, но мощные, как рога или крылья. Брови, которые хотя и срастались, но переносятся, но, как всегда, были аккуратно подбриты. Пока я говорил с ними, смотрел на него. Он опять-таки очень прямо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 мягко и добродушно улыбнулся Бородатый, не двигаясь с места. «Ведь вот же они у вас все в руках. Это одна минута, а я никуда не денусь». Полицейский вдруг быстрым профессиональным движением дотронулся до карманов куртки Бородатого, потом бегло провел по его брюкам. Убедившись, что у него ничего нет,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 пока его не выломали силой крошечный лиловый браунинг. Все это только на секунду блеснуло перед глазами и ушло опять, оставляя только тупую боль и тяжесть в душе. Оцепенело я смотрел на бородатого и чувствовал, что слова у меня не идут из горла. В это время полицейский негромко воскликнул. Ну так, правильно, правильно, вот-то Гарднер...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 А по правде сказать, больным-то вы что-то совсем не выглядите. Сказал он вдруг злой и насмешливо. Что же интересно у вас заболело, а? Сердце, небось, сдала. Гарднер молчал. У тех, кого вы расстреливали, тоже сдавало сердце. Да тогда вы что-то внимание на это не обращали. Ну, возьмите, пожалуйста, ваши документы. Он сунул ему обратно бумажник и грубо спросил, «Так сердцем, говорю, неполадки, да?» «Но вы же читали медицинское заключение?» Вежливо улыбнулся Гарднер. «Вообще он держался очень хорошо. Не газил, не забегал вперед, не улыбался, а просто стоял и давал объяснение. Медицинское заключение...»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 как подскочил к нему и схватил его за воротник. Еще секунда, и я ему выбил бы челюсть. Но он только слегка отвел голову и мягко, но сильно перехватил мою руку на лету. «Какой же вы невыдержанный, выдержанный?» — сказал он почти добродушно. «А ведь журналист. Разве кулаком что-нибудь докажешь? Почитайте-ка собственные филетоны». «Ну, вы лишнего-то тоже не болтайте», — обрезал его полицейский.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 усмехнулся он до «Да таких больных бы